Глава 35. Машина мчится по шоссе за город. Откинувшись на сиденье, я рассеянно смотрю на мелькающие на фоне темнеющего неба пейзажи, но не могу на них сосредоточиться. Волнуешься? спрашивает Даня. Одной рукой он уверенно держит руль, а второй внезапно накрывает мою ладонь, неторопливо поглаживая кожу от основания большого пальца до запястья. Немного Признаюсь я. Это лишнее. Всё будет хорошо. Несмотря на его уверенность, я действительно нервничаю. Впервые в жизни я собираюсь провести вечер в совершенно незнакомой мне компании. То, что в ней присутствует сын топа из Forbes и несколько self-made миллионеров, поднявшихся на IT, только усиливает моё волнение. А девчек не будет? Внезапно спрашиваю я, в который раз прокручивая в голове список гостей и то, что Даня рассказал мне о каждом из них. На секунду он отводит глаза от дороги и ловит мой взгляд. Его губы складываются в кривую улыбку, которая делает его лицо особенно привлекательным. Вечер задумывался как мальчишник. Коротко отвечает он. От удивления я резко приподнимаюсь в кресле, чувствуя, как ремень безопасности врезается в грудь. Зачем меня взял? Потому что хотел. Он даже не собирается оправдываться. Вряд ли твои друзья будут в восторге от моего бесцеремонного вторжения, говорю я напряжённо. Тревога, что я буду не к месту на празднике, сдавливает мне грудь, за считанные секунды вырастая в 100 раз. Кирилла я предупредил, замечает Дани совершенно спокойно. Ты будешь со мной. Прекращай паниковать. Когда через несколько минут автомобиль тормозит возле высоких кованых ворот, моя нервозность достигает апогея. Расслабься, тебя тут не съедят, шепчет Даня мне на ухо, пока мы идём к огромному особняку по вымощенной брусчаткой дорожке. Тебе легко говорить, огрызаюсь я. Не я же привела тебя на девишник. О, он довольно цокает языком. Я отлично чувствую себя в окружении девчонок. успевает кнуть его локтем под рёбра, прежде чем он останавливается, опускает ладони на мои плечи, пригвождая к месту и резко притягивает к себе. Мой возмущённый вскрик он заглушает своим поцелуем, таким низменным, что любые связные мысли, в том числе волнение, отступают под натиском примитивного желания. Мои губы раскрываются навстречу его настойчивому языку, руки обвивают шею в попытке прижаться к нему крепче. Ещё до того, как всё прекращается, я слышу протяжное «у-у-у-у». Даня с самодовольной улыбкой отпускает меня, продолжая поддерживать за плечи, а я ощущаю, как щёки заливает яркая краска смущения. «Привет, бро!» — приятным баритоном произносит симпатичный парень в дверях, протягивая руку. «Кир, с днём рождения!» Ребята обмениваются сначала рукопожатием, а потом крепким мужским объятием. Познакомьтесь с моей Ярославой. Моя Ярослава. Я всё ещё пытаюсь прийти в себя после внезапной эротической атаки, но эти простые слова наполняют меня теплом, заставляя улыбнуться. Привет. Кирилл подмигивает мне. Всё-таки у паршивца отличный вкус. Здравствуй, Кирилл, говорю смущённо. С днём рождения. Вместо ответа он шире распахивает входную дверь, приглашая нас в дом. Прихожий Дани помогает мне снять пуховик, ощущая мимолётное прикосновение его тёплых губ к своей шее, прежде чем он переплетает наши пальцы и ведёт за собой вглубь особняка. Наш приход не остаётся незамеченным. Стоит нам оказаться в гостиной, к нам оказывается приковано внимание всех, кто здесь находится. Несмотря на огромное открытое пространство с бильярдом, баром и выходом на террасу, Откуда уже доносится запах жареного мяса, уровень тестостерона в помещении зашкаливает. Мне не привыкать к скоплению парней в одной комнате. В конце концов, мой бывший был хоккеистом. Но здесь, в этом доме, всё ощущается иначе. Лавлюн на себя оценивающие взгляды и робею. Первый порыв теснее прижаться к Дане, но я сдерживаюсь. Вместо этого крепче сжимаю его пальцы. Выше взёргиваю подбородок и возвращаю такие же оценивающие взгляды каждому, кто на меня смотрит. "На ты, Вая Мирослава", с надменной полуулыбкой комментирует симпатичный парень в дальнем углу комнаты. "Даня звонко целует меня в макушку. "Да, Дим, ты слюни-то подбери", советует он со смешком. "У тебя тут никаких шансов". Парень показывает ему средний палец. Даня отвечает тем же. Так вот ты какая, Мира. Слышу сзади мелодичный женский голос и оборачиваюсь. В этот момент всё внимание переключается с нас с зданий на лестницу, по которой грациозно спускается длинноногая блондинка в лёгкой тенниске, натянутой на груди, и короткой юбке. Мира, моя сестра Ника, представляет девушку Кирилл. Попросила её остаться дома, чтобы ты не скучала. Ника приветливо взмахивает рукой, подходит ближе, чтобы расцеловать в обе щеки Даню, и, обведя взглядом собравшихся парней, многие из которых все еще откровенно пялятся на ее голые ноги, капризно интересуются. Кто поухаживает за девочками и нальет нам с Мирославой шампанского? Стараниями Ники буквально через 30 секунд в моей руке появляется бокал. А один из парней, кажется, по имени Влад, открывает для нас бутылку игристого. С твоим днём, братишка, произносит Ника, salutую Кирилу. Будь счастлив. После первого тоста следуют ещё несколько, в том числе от Дани, а потом парни выходят на террасу. Воспользовавшись тем, что я остаюсь одна, Ника усаживает меня на огромный диван и с подкупающей непосредственностью интересуется: "И каково это влюбить в себя одного из самых крышесносных парней во вселенной?" Я Мы сначала теряюсь от её прематы, но не могу не поддаться естественному очарованию, которое она излучает. Это отлично. Ещё бы, с восторгом произносит она, а потом внезапно серьёзным тоном спрашивает: А что ты для этого делала? Не подумай ничего такого, но мне не помешали бы несколько уроков. Я едва не прыскую со смеху, но сосредоточенное лицо Ники говорит мне о том, что ей не до смеха. А мне совсем не хочется её обидеть. Не думаю, что тебе нужны уроки. Стать тебе щёлкнуть пальцем, и тот, кто тебе нравится, будет у твоих ног. Если бы это было так, вздыхает она. Даня говорил, что будет мальчишник, говорю я, меняя тему. Извини, что из-за меня тебе пришлось остаться дома. Шутишь? произносит она с огромными глазами. Нет на планете другого места, где я бы хотела сегодня оказаться. Она делает глоток шампанского и с тоской смотрит на террасу, которая отделена от нас стеклянной дверью. Если бы напротив меня был любой другой человек, я бы не рискнула задать следующий вопрос. Но почему-то по отношению к Нике я уже чувствую странную близость. Мы знакомы 30 минут, но на интуитивном уровне она мне нравится, а может быть, во всём виновато шампанское? которая здорово развязывает мне язык, и я абсолютно не чувствую дискомфорта спрашивать о личном. И кто он? шепчу я. Она смущённо опускает глаза, потом вновь смотрит на террасу. Платов. Признаётся она, но в виде непонимания на моём лице добавляет. Дима. Между вами что-то есть? Шутишь? второй раз говорит она. Он на меня смотрит исключительно как на младшую сестру лучшего друга. Всегда так было, и, видимо, будет, пока мне 50 не исполнится. Хорошо ещё, что не притащил сегодня свою девицу прилипалу. Ой, извини. Не хочу об этом. Она хмурится. Только настроение себе испорчу. Лучше расскажи, как вы с Даней познакомились? Это ведь недавно случилось. На самом деле, мы летом познакомились, но вновь встретились только на новогодних каникулах. Я так долго держала наши отношения в секрете, не имея возможности поделиться ни с кем, кроме как в телефонном разговоре с Ленкой, что сейчас с наслаждением вновь переживаю детали своего знакомства с Дани и в разговоре с Никой. Чувствую себя так, словно год не ела сладкое, а сейчас передо мной поставили целый торт и дали ложку. Как романтично, мечтательно тянет моя собеседница. Никогда бы не подумала, что Благов на такое способен. Обычно девчонки за ним бегают. Никак ни наоборот. Он не бегал, ты что, поправляю я. У меня парень был. Но Даня оказался так настойчив, что у меня не было никаких шансов устоять перед его напором. Ника ещё немного расспрашивает меня о Сочи, но не настаивает, когда я плавно перевожу разговор на учёбу. К удивлению, здесь у нас с ней тоже коннект. Оказывается, Ника студентка в Гике, собирается стать режиссёром. И мы долго обсуждаем с ней искусство и кино. За увлекательной беседой не замечаю, как мы заканчиваем бутылку шампанского. Только когда вновь тянусь к бокалу, вижу, что он пуст, как и бутылка рядом. Когда с огромными тарелками мяса и овощей на гриле с террасы возвращаются парни, мой мир абсолютно прекрасен и раскрашен в радужные тона. Я обвиваю шею Дани руками и сама, не стесняясь людей в комнате, прижимаюсь к его губам. Если бы знал, что напоит тебя отличный шанс уговорить тебя расслабиться, давно бы сделал это, с усмешкой говорит он, прижимая меня к себе. Он ласково целует сначала один уголок моего рта, затем другой, потом мягко прихватывает нижнюю губу зубами. Ты такой красивый. Поднимаюсь на носочки и шепчу ему на ухо. Даня смеётся, от чего на его щеках проступают ямочки, а я не могу оторвать от него глаз. Я ведь не лукавила. Действительно не знаю никого красивее его. Ужин проходит в непринужденной обстановке. Возможно, алкоголь действительно позволил мне расслабиться. Но я давно не смеялась столько, сколько за тот час или два, что мы сидим за столом. Теряю счет времени. С удивлением отмечаю, что совершенно не чувствую себя здесь лишней. Охотно отвечаю на вопросы, даже пытаюсь шутить. Часто ловлю на себе взгляд Дани. По выражению его глаз и по тому, как он то и дело касается меня, понимаю, что он мной доволен. Я танцевать хочу, объявляет Ника, когда никто из нас больше не в состоянии есть. Мира, пойдём? Кирилл делает музыку громче. Пока мы с Никой уходим в танцевальный отрыв, парни вновь выходят на улицу. До меня доносятся обрывки разговоров и аромат сигаретного дыма. Несколько раз через стеклянные двери ловлю на себе ищущий взгляд Даниила. От неприкрытого пламени желания в его глазах чувствую себя особенно желанной и красивой. Удерживаю его взгляд, двигаюсь для него, дышу только им. Внезапно музыка меняется. Динамичный ритм сменяется плавной балладой. Дверь на террасу открывается, и у меня даже в горле сохнет от стремительности, с которой ко мне подходит мой парень. «Потанцуем?» — спрашивает он, обнимая меня. Молчу. Почему-то в этот момент так сложно говорить. Тону в штормовой глубине его глаз, прижимаю щекой к его груди, ощущая, как мы медленно покачиваемся в такт мелодии. От него приятно пахнет, с ним тепло. Я чувствую себя красивой, и мне так хорошо в кольце его рук, что всё происходящее кажется мне сном. Погружаюсь в свои мечты, и неуклюже наступаю на ногу своему партнёру. Даня добродушно смеётся тихим низким смехом, который тёплой волной катится вдоль моего позвоночника. Мира. Любимый голос звучит неожиданно хрипло. М-м, мычу в ответ. Выходи за меня. Какое-то время после этой фразы я продолжаю плыть по волнам безмятежности, зная, что всё ещё нахожусь во власти алкоголя. Поэтому, когда до меня доходит смысл предложения Данила, я уверена, что неверно его расслышала. "Ничего не скажешь?" спрашивает он, шевеля горячим дыханием волосы на моей макушке. Ощущаю, как сердце в груди начинает биться в ускоренном ритме. Поспешно отстраняюсь и робко заглядываю в глубину синих глаз, ожидая увидеть в них подтверждение тому, что ошиблась, но в них нет и следа шутки. «О, Господи, он это серьёзно!» «Непроизвольно кладу руку на грудь. Моё сердце неистовствует. Не в попад думаю, что если оно забьётся ещё сильнее, мне точно понадобится скорая». «Почему?» — выдыхаю я, еле шевеля губами. Дани медленно поднимает руку и гладит меня по щеке, потом запускает пальцы в мои распущенные волосы. «Может, потому что я без ума от тебя?» И хочу, чтобы ты всегда была рядом, отвечает он вопросом на вопрос. Я вздыхаю одновременно удивлённо и удовлетворённо. Мои руки обвиваются вокруг крепкой шеи. Голова запрокидывается, а губы находят его губы в коротком поцелуе. И сейчас мне вновь плевать, что мы не одни, и за нами наверняка наблюдают несколько пар глаз. Внезапно я начинаю беззвучно плакать. Почему Понять и неми. Просто так выходит. Слёзы просто катятся из глаз, а я не могу их остановить. Пытаюсь взять себя в руки, находя удовольствие в том, как соприкасаются наши лбы, а носы трутся друг о друга. Даня ласково гладит меня по спине и целует волосы. Его сердце вторит неровному ритму моего сердца, а его дыхание согревает мне щёку. Никогда не думала, что такое возможно.